Мистическая, красноликая премудрость В центре белорусской старообрядческой иконы сидит коронованная женщина с орлиными крыльями. Вся ее кожа будто бы состоит из огня. Вокруг головы виднеется нимб, в руке царственный скипетр. Она занимает половину иконы, а выше находятся изображение Христа, Святого Духа и Бога Отца. Ей в пояс кланяются Богородица и Иоанн Предтеча. Кто эта таинственная персона, занимающая четвертое место в небесной иерархии? На иконе изображена София. Однако, как несложно догадаться, она никогда не была реально жившей на земле святой. Огнеликая женщина воплощает божественную мудрость или Слово Божье, то есть является одним из олицетворений, образы которых не так уж и редки в русской иконе. В народе София считалась помощницей против несчастья и пороков. Но она не была очередной крестьянской придумкой. История появления образа Софии не так уж проста. Философ I века Филон Александрийский, исследовавший христианское учение с точки зрения античной философии, считал, что у Бога были некие силы, получавшие отдельные ипостаси. София, его мудрость, ее сын, логос, божественное слово, ангелы и другие. Это учение впоследствии проникнет в богословие, а по некоторым теориям даже в само Священное Писание, и станет одним из важнейших положений раннего христианства наряду с догматом о Троице. Поначалу из-за него даже возникали культы ангелов и связанные с ним ереси. Так или иначе, София становится неотъемлемой частью православного богословия. Уже в V-VI веках премудрость Божия выступает как антропоморфный персонаж в сакральной иконографии. Ведь еще один из первых богословов, Ориген, полагал, что София – это одушевленное и как бы живое существо. Ее первое изображение находят на фресках в катакомбах Комаш-Шукафа в Александрии. В честь Софии в IV веке называют главный храм в Константинополе, а затем соборы в важнейших местах православного мира – Никея, салониках, Софии, Киеве и Новгороде. В византийской живописи образ Софии-ангела появляется с IX века. Она рисовалась с крыльями и скипетром, обычными атрибутами ангелов, и восседала на престоле на фоне храма с семью колоннами добродетелями. В VI веке иконы Софии появляются и на Руси. Изначально Премудрость изображалась огненным ангелом на царственном троне. В XVI веке Софию на иконах под названием «Премудрость, созда себе дом» также рисовали женщиной, сидящей на престоле, без крыльев, с нимбом о восьми концах, обычно атрибутом Бога Отца. На заднем фоне в огромном храме проходили сразу семь вселенских соборов а сверху парили ангелы, их олицетворяющие. Вариант Софии в образе огненного ангела стал более распространенным. Из 17 века над этой иконографией начинаются эксперименты. К примеру, некоторые иконописцы изображали слева и справа от крылатой премудрости Богоматерь и Иоанна Крестителя, также обладающих крыльями. В 17 веке в русской иконе появляется новое изображение Софии – основанная на библейском высказывании «Премудрость, созда себе дом и утверди столпов седьм». Притчи, глава 9, стих 1. Несмотря на то, что икона называлась так же, как образ XVI века, композиция была абсолютно другой. Божественная мудрость здесь представлена в виде самого храма Соломона о семи колоннах, воплощающих божественные дары. Премудрости, разума, совета, крепости, видения, благочестия и страха Божия. К святилищу Софии ведут семь ступеней, которые символизируют добродетели. Веру, надежду, любовь, чистоту, смирение, благодать и славу. В храме является Богородица, которой поклоняются святые. Западное влияние на этот образ просматривается не только в общей структуре иконы, но и в мельчайших деталях взять хотя бы едва заметные рога Моисея. Ступени же еще в раннем средневековье появлялись на сакральных изображениях в Европе и могли обозначать восхождение по духовному пути. Эта традиция возникла из-за переосмысления эпизода о небесной лестнице во сне Иакова и породила множество различных аллегорий. На западных иллюстрациях душа может карабкаться по лестнице, которую держит святой, или же взбираться на крест вслед за Иисусом. Иногда духовная лестница расположена среди терней, и путь в царство горнее оказывается непрост. Чаще всего на таких образах ступени подписаны именами различных добродетелей, и тогда взбирающийся будто бы проходит проверку, есть ли они у него. В XVIII веке этот мотив развивается – В качестве лестницы веры могло выступать само тело Христова. В то же время многие православные подвижники, например, еще в VI-VII веках Иоанн Лествичник, а в XII веке Петр Дамаскин говорили о лестнице познания Бога, каждой из ступеней которой обозначает отречение от одной из земных страстей. Поэтому западные иконографические модели не входили в противоречие с православным богословием. София – один из самых ранних примеров проникновения сложных богословских понятий в русскую икону. Однако со временем мистических образов становилось все больше и больше, и чаще всего они попадали на Русь с Запада. Одно из немногих исключений в следующей главе.